Так что придётся думать. Дальше как быть? закончила Милания. А я уже говорила, надо составить план, завела свою шарманку Вера. Сначала надо накормить этих служащих корпорации. Для них кто готовил? Повариху ты видела? Она внизу полы моет. Только готовит она, как в столовке,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 А, да ладно, не велика разница, поморщила Сиркив в придачу поморщилась ещё и мысленно. Два десятка голодных ртов это много. Очень много. Фиговое наследство получается от человечества. Да ещё сукин сын в лесу. И не один, кстати. Та подлатная шлюха, которая разбила у вас тоже где-то болтается. Тут всё дело в том, что вы собираетесь дальше делать. Осторожно молвила Милания и внимательно посмотрела на Ирку. Вера тоже уставилась на напарницу. Это вы к чему? К тому, что заехали вы сюда с мужем случайно на короткое время. То есть жить здесь не собирались. Детальки себе наточили и всё, дух простыл. А теперь что делать будете? Ирка посмотрела на старуху. Что-то темнеет, бабка.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 Витька таился как мог, но пару раз они всё же засветились. И хорошо, если только пару раз. Делали запасы. Только тут ведь дело в том, что у нас всё долгоиграющее и рассчитано на двоих. Консервы слопать в двадцатером штука не хитра. Только дальше как быть? Останется друг друга жрать. "Эй, Семён, нет никаких?" всё так же незаинтересованно спросила бабка. "Как же без семян?" Есть семена. Только огород вести дело непростое, сами знаете. Знаю, спокойно кивнула старуха. Ну вот. И корячиться для того, чтобы прокормить не пойми кого, совсем интереса мало. Сожрём совместно наши запасы и что дальше? Ирка говорила, подбирая слова словно по льду шла, но твёрдо решила гнуть свою линию и свои интересы отстаивать без отивоков. А давайте в баньку, а? Не в тему возникла Вера. «Так мы же ничего не решили». «Сегодня уже все равно похлебку для сотрудников сварили, так?» Вера глянула на старуху. Так и внула. «Значит, можем наконец помыться? А после бани и решать уже легче будет?» «Я считаю». Закончила речь Вера и мило улыбнулась. Тайм-аут вполне устраивал Ирку. Что-то сегодня нам не везёт с транспортом. То ли штабные что-то напутали, то ли так сложилось. Но явившись на пирс, мы долго не могли узнать, что собственно отчалит в Стрельну. Пока Ильяс бегал уточнял, ну, бегал сильно сказано. Очень уж он себя уважает, чтоб бегать. Ходит так несколько быстрее, чем обычно. Мы расселись на каких-то ящиках и садовых скамейках, поставленных тут явно совсем недавно. Очень кстати вылезло солнышко, даже вроде как и пригревает. Вместе с нами набралось три десятка человек до гора грузов. Ильяс намекнул, что опять мы участвуем в какой-то хитромудрой операции коммерческого толка. На что он нас подписал не ясно, но хитрая рожа его прямо светилась гордостью. «Ладно, поживем-увидим. Мне по-любому охота с братцем повидаться».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 Есть задумка по воде, но для этого надо заручиться поддержкой и помощью, потому придётся стараться и дальше. Лишь бы не пошло всё прахом. Прикажут сидеть в Петропавловке или в больнице и всех дел. Послать начальство подальше, конечно, можно и удрать, но очень бы не хотелось рубить все связи и на работе. Я уже говорил Николаичу про эту свою проблему, но вроде бы он не приуспел в её решении. Правда речь шла о том, что 2 недели мы всяко колотимся на спасательных операциях, но ведь уже время-то и подходит. Сидящие рядом парни с анструкторы слушают Павла Александровича, который ловко отвернулся от писанины отчёта и вместе с парой мужиков штадского вида из группы обеспечения улезнул для поездки на завод. Тут оказалось, что мальчишки сцепились языками на тему военной истории, что меня сильно удивляет. Впрочем, более приличный для мужской компании разговор о бабах не заладился. Пуганные санинструкторы с того момента, как оказалось, что их хвастливые по брехушке, подслушала отдыхавшая за тонкой стенкой смена медсестричек. Теперь, после такого позора, когда старшая медсестра прилюдно выдала им листок с расчетами, по которым у хвостунов оказалось не менее стакана спермы в каждом яичке, мальчики попугиваются попасть опять же в такое положение.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 Но спор притих, потому голос музейного работника слышен отчетливо. Да тут и шумов мало. Чайки орут, да водичка плещется. Запала в память история про зачуханного, измотанного до предела пожилого пехотинца-пулеметчика, который добрался до сельца, откуда наши уже утекали. Отступление. Немцы на пятках сидят, пора уходить. А тут в сельцо дочапал запыленный мужичок с пулеметом.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 От немцев удалось оторваться и почему-то не преследовали. Ночью разведка пробралась посмотреть, что до да как, почему немцы отстали. Громко сказана разведка, пара мальчишек сервеголов. Выходило по наблюдению, что у немцев в этом сельце что-то сильно не срослось. Оказалось, тот солдат лёг в бурьяну обочины, и сколько было патронов в полуленты, Влепил в шедшую строем немецкую пехотную роту. Боевое охранение и авангард его проглядели. Кто же мог подумать, что это не хлам, обильно валяющийся на обочине дорог, где войска отступали. Пулеметчик же не окопался, ничем себя не проявил. А он пропустил боевое охранение. Дождался, когда тело роты мерным походным маршем вошло на площадь этого сельца и с кинжальной дистанцией по густой колонне.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 А так как он ещё шевелился, долго били штыками, не замечая его свернения от пережитого страха, что перемазались в его крови сами и оружие перепачкали. А я читал, что немцев к героям относились с уважением и хоронили их с почётом, замечает худенький очкастый санинструктор. Павел Александрович поворачивается к нему. Приказ касательно погребения павших или погибших военнослужащих вооружённых сил противника Верховное командование вермахта АЗ-29К-АВА-АЛЛГ-2 прямо запрещал германским военнослужащим оказывать какие бы то ни было почести погибшим военнослужащим из РККА, категорически и без возможности иного толкования. Для остальных врагов Рейха допускались почести, для красноармейцев – нет.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 Марпехов из Петерговского десанта немцы запретили местным жителям хоронить под страхом расстрела. То же самое было и в Евпатории. И расстреливали гражданских за попытки похорон. И это не единичный случай, а вполне себе норма. Точно, я тоже слыхал, подтверждает полненький рыжеватый приятель Очкарика. Фигня, Фитюк говорил, что у немецких офицеров было серьёзное понятие о чести офицера. Они всегда отдавали почёт их храброму противнику. Просто наши не очень-то варили воевать за Сталина, потому героизма мало было, возражает паренёк с нашивками сержанта на погонах. То есть немецкие офицеры вообще врать не умели, не удержусь я. Сержант холодно глядит на меня и с высокомерием отвечает: "Конечно, они были люди чести, не большевики сраные". Хм. А доводилось ли вам, молодой человек, видеть немецкие листовки для красноармейцев? Ну эти, "Шавзе, штык в землю", спрашивает Павел Александрович. Сержант быстро смекает, видно, он не так прост, понял, что ему роют яму. Сейчас ответит: "Да, видел". Тут же ему и вставят, что немцы обещали райскую жизнь для военнопленных красноармейцев, а сами их угробили в первую же зиму. Так листовки Геббельса, а он не офицер?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 Так что при слову ТШВЗ творчество немецких офицеров или ликвидация наших военнопленных их же рук дело. И получается наглая ложь. И именно от немецких офицеров. Сержант фыркает, демонстративно отходит и начинает, повернувшись к нам спиной, выхватывать из кобуры свой ТТ, взводить пальцем курок и прятать пистолет обратно в кобуру. Довольно ловко это у него получается. «Наконец, у меня сформулировались несколько наблюдений», продолжает спокойным голосом Павел Александрович. «Например, на тему того, как немецкие авторы дают неполноценную, но в то же время и не совсем вроде лживую информацию, которая, тем не менее, при дальнейшем употреблении становится лживой». «А, снисходя к нашему уровню интеллекта, поддерживаю я вопросом».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 Потому тот, кто начинает пользоваться немецкими данными, попадает в странное положение. Рисуя титанический бой, в котором противник однорукий, одноногий, одноглазый инвалид. Бить такого не спортивно и гордиться победой просто стыдно. Но в то же время дрался-то вполне себе цельный боксёр. Однако в немецких описаниях этого отнюдь не видно. И как считать, была ли у немецкого боксёра вторая нога и вторая рука или нет? Был ли второй глаз?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 Райх разгромлен, безоговорочная капитуляция. То есть результат ведения войны Рейха отрицательный, полный погром и проигрыш. Ранее победа объяснялась неслыханными потерями СССР. Типа трупами завалили. И тут рассказы о бешенных советских приписках и полной никудышности по сравнению с немцами, англами и так далее, лётчиков, моряков были в тему. Но чем дальше, тем странше. Немецкие потери и немецкие данные об участниках оказываются, если и не фальсифицированными впрямую, то, во всяком случае, непригодными к анализу. Немцы врут в каждом удобном случае, и оказывается, что постулат о десяти красноармейцах на одного зольдата в раке. И танков выпущено не в десятки раз больше. И с авиацией и те же песни. И по людям немецкая тотальная мобилизация с призывом всех от старых пердунов до молокососов заставляет задуматься.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 И прикинуть количество койкомест на немецких лежаках относительно русских костей по тем же местам. Только не захороненных. Идиот. Режет полуобернувшись сержант не прекращающие упражнения с тета. Чёрт меня дёргает в лесть. Но с другой стороны, сейчас надо этому балбесу прищемить хвост. Вот чувствую всеми органами чувств нужно самое время.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 Знаешь, где там немецкие лежаки? Нет? Перечисляю. Сквер с памятником Пушкину на скамеечке. Площадь перед Екатерининским дворцом? Площадь перед Александровским дворцом, где стоит ваза, аккурат могила какого-то Эссмена. Так что не надо рассказывать байки. Немцы свои кладбища делали в самых красивых местах, чтобы потом белокурые детишки приходили возлагать цветы в эти пантеоны. Вот и считай, сколько там койка мест.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 и вся эта банда под барабаны и вой труп отправилась к берегу, занятому врагом. Враг представил, что китайцы хотят высадиться и напасть, и засыпал плохо видные в тумане лодки кучей стрел. Когда стрелы стали падать редко, лодки вернулись назад, и когда все стрелы вытянули из соломы и посчитали, стрел оказалось больше ста тысяч. Император наградил старика. Но один из генералов заметил императору, что не за что награждать.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 Почему ты всегда грузин придираешься? Потому что мы такие простые луды, и за это вам и такая лёгкая добыча. Сержант важно поднимает палец вверх и цитирует так же привычное из того же фильма: "Кокаинум". Они начинают смеяться. "Мальчишки, одно слово". Павел Александрович задумчиво смотрит на молокасосов. Ловка нам в Дуле и отлично промыли мозги за последние года. Перед всей этой катавасией попались данные опросов, кто впервые создал атомную электростанцию, атомный ледокол, искусственный спутник Земли, самую мощную ракету-носитель, корабль на подводных крыльях и воздушной подушке, вывел человека в космос, одержал решающую победу во Второй мировой войне? Так больше половины опрошенной российской молодёжи называло Соединённые Штаты. А треть молодых японцев была уверена, что это русские бомбили Хиросиму и Нагасаки. А американцы, наоборот, спасали. Вот и подишь ты. Э, похоже, Япония теперь долго будет понятием сугубо отвлечённым, лениво бурчит разомлевший на солнышке Серёга. А я почему-то вспоминаю, что история с пулемётчиком вроде бы у Глеба Боброва была описана И странно, что так часто стали при мне говорить о той, вроде как уже давно прошедшей войне. Хотя чего странного-то? Всякая война для тех, кто не греет на ней руки, зарабатывая миллиарды, большая беда. И потому опыт одной беды как раз востребован простыми людьми в похожей ситуации. Ну, как если тебе надо сделать котлеты, стоит вспомнить, как эти самые котлеты готовила, например, бабушка. Ну а соответственно, если накатила военная беда, Тут стоит вспомнить, как с такой бедой справлялся дедушка. "Забавно", раздумчиво говорит тем временем Володька. "Что тут забавного?" не менее философски откликается сидящий рядом Серёга. "Мой хороший знакомый незадолго до всего этого безобразия укотил в кругосветное путешествие на своей яхте, в одиночку. И не думал, что у тебя такие знакомые есть", удивляется пулемётчик. "Да не, нормальный мужик". И яхта у него не плавучий дворец с пошлой роскошью и турбодизелями, а нормальное мореходное судно парусное. Именно для мореплавания, не для понтов. Наследство получил от своего сослуживца бывшего. Тот помер, а наследников только мой знакомый. Вот он и покатил в Испанию. Там эта яхта стояла. Всю жизнь мечтал в одиночку кругосветку пройти. Думаю, интересно у него получится, когда вернется. Отплыл из одного мира, а приплыл в совсем другой. Похоже, ты тут не прав. Рация-то у него есть на яхте, иначе в море выйти не дадут. По рации и узнает, что да как. Или за харчами в порт зайдет. То-то и оно, что у него желание такое, без рации обойтись. Дескать, ничего нового все равно не скажут. Только настроение попортит. Так что и впрямь может войти в порт, ничего не зная. Там и проинформируют. Первый же попавшийся зомбак. Да, первый самый опасный, кивает головой Рассей, наслушавший этот диалог Андрей. С чего бы? удивляется Рококрыл. А кто опаснее? Да любой шустрый лиморф, ещё больше удивляется Рококрыл. Ошибаешься, поддразнивает курсантёр Володька. Но надо признать, невесело поддразнивает. Я что-то упустил? С чего это самый страшный первый? влезая в разговор. Ну-ка, вспомни. Ты первого неупокоенного зомбака как встретил? — Э-э-э, пришел в поликлинику. Там мне показали обратившихся коллег. Вот как раз Сашин отец и показал. — То есть замотанные обездвиженные зомбаки? — И разъяснили тебе про них все? Разжевали, что за фигня творится? — уточняет Серега. Like — Ну да, подтверждаю я. — Вот видишь? Всю информацию получил, а потом чуть не влетел в лапки к старичку инфарктнику в кустах, так ведь? Прищучивает меня пулемётчик. Ну да, вынужден согласиться я. Ладно, тебе тоже ведь сам чуть не влетел именно к этому старичку в лапки. Хоть тебя предупредили, хмыкает Андрей. Серёга смущается и густо краснеет, что меня всегда удивляет. Это к идитина, а ещё смущаться умеет. Похоже, ты меня не понял. я же не стыдить лекаря взялся, а просто чтоб понятно было, с первым встреча самая опасная, потому как ты вроде и знаешь все, а все равно не веришь, а если и не знаешь, то тут уж точно шансов нуль круглый, и рыпнуться не успеешь, а уже тебя кусили, и финиш. Да сказал бы проще, нет опыта и информации, потому как себя вести в новой ситуации не ясно, потому или действия ошибочные, либо просто тупо торможение. Так это ко всему первому относится. Что ребёнок утюг щупает включённый. Что девушка первая в постели, что первая операция. Угу. Я так и думал, что лучше к практикантам не попадать, ибо не ведают, что творят. Извиц Володька. Ему в прошлом месяце как раз аппендицит удаляли. Запомнилась ему эта операция. Ясно видно. Говорит студенты какие-то кишки ему тянули и пилили. Причём, как Володька уверен, не те кишки, и не туда и не так. Ну, лучше вообще к докторам не попадать, если уж на то пошло. Но насчет первого раза понял и согласен. А то, что ты же меньше всего боишься, что этот оживший мертвец со смертельным укусом. Наркоман, алкаш, просто гопник или отморозок, это понятно и ясно. Но вот что с зомби, это-то никак в голову не придет, верно? Ну, как сказать, случаев полно. Набил кто придурку на павшему морду, а у придурка спит или гепатит? И отлично, с разбитой хари заражённая кровь попадает победителю. Меня, кстати, всегда во всех фильмах удивляло, что эти бравые американцы и французы не боятся колошматить змбаков голыми кулаками, и вообще у них к перчаткам видно отвращение врождённое. Это да, у них либо вообще без всякой защиты, либо супернавороченные противочумные костюмы, которые рвутся в самый неподходящий момент. Мне другое интересно. Продолжать негромко Андрей Почему тема была такая популярная? Почему зомби? Может быть, люди чу или чего? Брось, про вампиров фильмов больше было. Ну так еще и не конец. Полагаешь, еще и вампиры появятся для полного пумплекту? Не знаю. Ага, а заодно и домовые, и гуменники, и водяные, и русалки, и леший. Эк, понасыпалось. И кекимор, и банные обдерихи, упыри, и еще три десятка наименований. И всё-таки почему зомби? По мне так та же причина, что и у вовкиного кореша. Все люди когда-нибудь до задавали себе вопрос: а вот что бы я делал, будь я Робинзоном Крузо, уверенно заявляет рукокрыл. Угу, а Робин зомби Крузо. И где там Робинзонада? А как где? Ты один всё вокруг враждебно? Надо выживать и всё такое. Тут рукокрыл смешался и начал щёлкать предохранителем ока. за что заслужил суровый взгляд обоих снайперов. «А я и не понял, что это мой первый виденный зомби», неожиданно говорит молчавший до того Саша. «Что так?» «Дык, в соседнем доме какой-то скандал начался. Я как раз домой шел. Это же на восьмом баба, ну, то есть женщина с ребенком с одной лоджии на другую перебиралась, а мужик ее пытался обратно втянуть. Ну, там много алканавтов живет». То пожар учудят, то еще что веселое. Публика и не удивляется, привычно. В том году, например, девка-школьница с крыши прыгнула. Машину у подъезда попортила своей тушкой. Ну а тут вот такое представление. Народ столпился, ахают. Баба-младенца все же на другую лоджию перекинула, а сама сорвалась и с мужиком вместе. Она такая полная была, а он мелкий, тощий. — Что, деваха прямо в машину свалилась? — спрашивает тут же Володька. «А ты что делал? Тоже ртом ворон ловил?» Осведомляется практически одновременно рукокрыл. «А что я? Я б позвонил, как положено, по 112, сказал, что, где, когда, и домой пошел. А девку на машину откинула. Она за лоджию на шестом этаже зацепилась, ее и рикошетнула. Я там особо и не видел, да и смотреть-то не на что было. Разбилась девка сильно. Там ноги из-под полиэтилена торчали, так все переломаны были. Кости наружу?» Ножки стали коротенькими и изогнуты в разные стороны под прямым углом. Там и мозга кусок валялся, так что представляю, как она себе башку расквасила. И «Если тебя это интересует, Вова, то машина была джип Яповский. Она ему капоты перед кабиной расшибла. Ветровое стекло таким кулем в кабину провисло. Небось, хотел спросить?» «Конечно, хотел», — ухмыляется Серега, глядя на чуток сконфуженного приятеля. А знаете, курок-то не так уж и не прав. Мне кажется, что есть такой момент. Все накрылось медным тазом, а ты с друзьями один посреди всего этого остался. Почти Робинзонада, замечаю я. Брось, вся прелесть зомбиады была в том, что теперь все можно, и за это ничего не будет. Вот о чем речь. Можно вынести весь магазин, притащить к себе плазменную панель и наслаждаться кином. Можно соседу ломом по харе. Видал я тут кинцо про трех бравых ребят в зомбо-городе. Так каждый поход в магазин — праздник души. Берут в магазине что хотят, а по дороге для мациона морды бьют попавшимся по дороге зомби. День гопника просто. В этом и прелесть. Ну ты, Андрей, скажешь. Мне-то казалось, что скорее дело в том, что ядерный, например, песец вполне мог быть реальным, и ужас от него не щекочущий, а тяжелый и мрачный. А тут от зомби и поужасался, но вроде как понорошку. Ты вокруг посмотри. Какой тут понорошку. По сравнению с атомным пипцом куда как страшнее вышло. Ну неравнён час ещё можем сравнить? Чи пом тебе на язык. Разговор глохнет.